Глава десятая. В больнице у Гаузы свой закуток. Фанеркой от пустой палаты отгорожен. На койке одеяло. Райская жизнь. Отдых для измученной души. Только окно с решеткой. Доктор Морозов, знакомый, зубы рвет, градусники ставит. «Здравствуйте», — говорит. «На лекарства не рассчитывайте. Нет для вас лекарств». К тому же нам приказано уморить тебя. Так что готовься. И распишись заранее. Еще бумажка. Справка. Дана в том, что заключенный Гаузы Петр Петрович скончался от диабета в лагерной больнице 1 сентября 1976 года. Врач больницы, доктор медицинских наук Павел Морозов. Не буду расписываться, сказал Гаузы. Придется, сказал доктор. Ну ладно, сказал Гауза, и на бумажке сверху, как резолюцию, наложил. Умирать отказываюсь. П, Гауза. Доктор Морозов расстроился. Как же я такую справку людям покажу? Такую справку показать нельзя. И не показывайте, сказал Гауза. А почему это мне ваша фамилия и имя где-то встречались? А я человек известный. «Доктор медицинских наук?» «Это должность такая. А известен я с иной стороны. Я на папу своего написал, а потом меня кулачье убило, и погиб я героической смертью». «Павлик», — сказал Гаузе, — «разумеется. Вам памятник на красной пресне стоит. К вам пионеров водят». «Пускай водят», — сказал Павлик. «Вы только резолюцию свою со справки снимите, не могу же я с такой резолюцией вас диабетом уморить». «Так значит, и вас не убили?» «Убили, убили. Их как прижали, они во всем и признались. А со мной что делать? Пришлось меня изолировать, чтобы не портить картину классовой борьбы. Только вы не думайте, что я здесь заключенный. Я уже давно выслужился. Чин имею, докторскую диссертацию по медицине получил лично от товарища Бессонова. Скоро обещали академиком избрать. Врет он все, — из-за фанерной перегородки донеслось. Не быть ему академиком, публикаций мало. Тут заглянула знакомая, красивая женщина, что доктору ассистировала. Глаза у нее зеленые оказались, зрачок поперек, как у кошки. Злая. Там комиссары пришли, — говорит, — принимай. За открытой в коридор дверью шли вереницы старики. Двадцать шесть стариков, — насчитал Гаузе. Ну, я пошел, сказал бывший пионер Павлик Морозов. Бакинские комиссары пришли, будут от меня лекарств требовать. А откуда я им лекарств возьму? Не стал Гаузе уточнять, как же комиссары в живых остались. А почему бы им и не остаться? Опустил за куток. Гаузе решил, что пора ему в борьбу включаться. Ни минуты нельзя даром терять. Некоторые уже его бояться начали. Вот и начнем. Постучал он в фанерную загородку. Там кто-то лежит. Больной, но живая душа. — Вы меня слышите? — спросил. — Слышу. — Сталин умер, — сказал Гауза. Все лагеря закрыты. «Ну уж и все», — ответил голос. «Поверить трудно». «Ваш лагерь — историческая ошибка. ее нужно исправить». «Нет», — сказали из-за фанерки. «Нельзя нашей стране без лагерей. Страха не будет. Погибнет без лагерей советская власть. В нашей стране восстановлены демократические права граждан. О них печется лично товарищ Брежнев. А о вас забыли. Надо сообщить. «Помогите мне! Виновные будут наказаны!» «А кто же виновный?» «Хотя бы начальник лагеря Бессонов, который при мне пытался варварским способом убить героя гражданской войны товарища Чапаева». «Ага, Еще не помиловал, а уже наказывать собираешься? Вот твоя российская логика. Одних освободить, других засадить. Нет, не выйдет». Отогнулась фанерка. Видит Гаузе, по ту сторону стоит прибранная койка, на ней, в полном обмундировании, в сапогах, лежит полковник Бессонов. «Вот я тебя и проверил. Псих ты и есть». Вскочил он на кровать Гаузе и стал его ногами топтать. Давил в болезненные места так, что завопил Петр Гаузе. Прибежала тут медсестра Полина с зелеными глазами и метнула в начальника лагеря полковника МГБ Бессонова стеклянной кружкой от клизмы. Кружка в дребезги. Бакинские комиссары, что в дверях толпились, в слезы. Только они надеялись, что им клизму поставят, а нет клизмы. Полковник ушел. Так Гаузе начал в госпитале жить.